Моцарт. Столетие со дня смерти. 9 декабря 1891 года. Столетие со дня смерти Моцарта ознаменовалось на этой неделе множеством статей литераторов и музыкантов. К счастью, эти статьи довольно легковесны, особенно те, что напечатаны в иллюстрированных газетах. Портреты Моцарта во всех его возрастах, виды Зальцбурга, Портрет Марии Антуанетты, названный в тексте «Злосчастный», который Моцарт сделал предложение, будучи ребенком. Картинка, на которой малолетний композитор, ростом в два с половиной фута, уязвляет маркизу Помпаду фразой «Кто эта женщина, что не хочет поцеловать меня? Сама королева меня поцеловала!» Сенсация. Фоксимеле рукописи с четырьмя первыми тактами «Лацидарем» и тому подобное. Все это вместе с обильными пересказами, заимствованными из английского перевода обширной биографии Моцарта, написанной Отто Яном, позволило журналистам благополучно справиться с юбилеем. Примечание. Отто Ян. Известный немецкий историк, филолог и археолог. Вовсе не так легко пришлось критикам. Конечно, все восклицают «восхищайтесь, восхищайтесь, восхищайтесь». Но если вы не спекулируете без всякого стеснения на невежестве публики и не приписываете Моцарту в доказательство его несравненной гениальности таких подвигов, какие легко совершают десятки органистов и мальчиков из хора, не написавших, да и не способных написать ни одного такта своей собственной музыки, если вы не осыпаете его симфонии и опер пустыми комплиментами, какие вполне уместно, и слово в слово можно отнести к симфониям Шпора или операм Афенбаха, если вы не утверждаете, что он сочинял так же непроизвольно, как поет птица, и совершенствовал свои величайшие творения в уме, прежде чем изложить их на бумаге, словом, если вы прибегаете к подобным изношенным приемам, вы никогда не найдете у Моцарта таких достойных восхищения черт, какие свойственны лишь ему одному ибо он, подобно Проксителю, Рафаэлю, Мольеру или Шекспиру, не был зачинателем нового движения и не основал никакой школы. Он появился в конце, а не в начале определенной эпохи, и хотя у него есть оперы и симфонии, и даже фортепианные сонаты и другие камерные произведения, на которые вы можете указать пальцем и провозгласить, здесь достигнуто полное совершенство в данном стиле, и никто, как бы гениален он ни был, не сумеет сделать ни шагу дальше. Вы не сможете сказать, здесь появилась совершенно новая струя музыкального искусства, о какой до Моцарта никто и не помышлял. Гайден, заложивший фундамент для симфонии Моцарта, гордился его гением, ибо чувствовал в нем и свое зерно. Он бы и сам написал «Ми-бемоль-мажорную симфонию Моцарта», если бы мог. Но хотя это было ему не по силам, все же он ясно понимал, что человек, превзошедший его, опирался на его старческие плечи. В то же время Гайден отпрянул бы от мысли сочинить преступную с его точки зрения первую часть героической симфонии Бетховена и по этому пути завести музыку в тупик. Более дальновидный глюк не только на руках вынес Моцарта туда, откуда уже виднелись вершины его оперного творчества, но и немного расчистил новую тропу для преемников Моцарта, которые понимали, что тот достиг своей цели и были слишком даровиты, чтобы тратить время на фабрикацию слабых растворов моцартовской музыки и называть их классическими. Многие поклонники Моцарта не выносят, когда им говорят, что их герой отнюдь не был основателем династии. Но вершины искусства достигают последние вроде, а не первые. Почти каждый может что-то начать. Трудно закончить начатое, создать нечто такое, что уже нельзя превзойти. Если бы мы поставили зачинателей выше завершителей, нам пришлось бы, например, в литературе отвести капитану Майнриду, открывшему, несомненно, новую жилу, более высокое место, чем Диккенсу, который воспользовался уже ранее созданным типом романа, но зато совершил подвиг, вынудив всех своих преемников либо создать совсем новый вид романа, либо плестись за своим предшественником в качестве его ненужных эпигонов. Несомненно, что если Гайден – наделенный и великим дарованием, и великой душой, мог сказать «я не лучший представитель моей школы, но был первым из них», то поклонники Моцарта могут утверждать с таким же открытым сердцем, что их герой был не первым, но лучшим. И так было всегда. Прокситель, Рафаэль и многие другие имели великих предшественников, но лишь бездарных последователей. В этом все согласятся со мной. Но это означает, что либо я кругом не прав, либо люди размышляли над этим вопросом по меньшей мере полвека. Ведь сто лет назад Моцарта считали безрассудным новатором. Именно такая точка зрения побудила многих композиторов, например, Мербера, отдаться новаторству как самоцели. Поэтому перепрыгнем через столетие прямо в теперешнее время и посмотрим, не найдем ли мы аналогичного явления и в наши дни. Нам не придется долго искать. Ведь сейчас на наших глазах основателем новой школы и верховным новатором провозглашают Вагнера. Сам-то он был другого мнения, и после его смерти, кажется, лишь один я согласен с ним. Я утверждаю с полной уверенностью, в 1991 году всем станет ясно, что Вагнер завершил музыку 19 столетия или Бетховенскую школу, но отнюдь не был зачинателем музыки 20 века. Точно так же самые совершенные произведения Моцарта – это последнее слово XVIII столетия, а не первое XIX века. И это верно, несмотря на то, что похищение Сираля наметило путь немецкой оперы XIX века операм Бетховена, Вебера и Вагнера, а также более поздним операм самого Моцарта, и что «Фиалка» открыла дорогу немецкой песни XIX века песням Шуберта, Мендельсона и Шумана, и что волшебная флейта – предок не только девятой симфонии Бетховена, но и аллегорических музыкальных драм Вагнера с олицетворенными абстракциями у Моцарта вместо индивидуализированных характеров у Вагнера в качестве действующих лиц. Но не похищение из Сираля и не волшебная флейта принадлежат к тем произведениям, какие являются высшими достижениями Моцарта. «Адон Жуан», «Свадьба Фигара» и три-четыре наиболее совершенные его симфонии. Это музыка XIX столетия, стремящаяся в будущее, как мессы Моцарта – музыка XVII века, возвращающая в прошлое. Подобно этому, хотя критикам-палеонтологам 1991 года после их усердных, но тщетных попыток опорочить музыку XX века и удастся показать, что Вагнер, их главный классик, раза два пытался предвосхитить ее, Весь мир будет правильно оценивать его как типичного композитора XIX века, композитора бетховенской школы, настолько же более крупного, чем Бетховен, насколько Моцарт был крупнее Гайдна. Ну, теперь я высказался и, надеюсь, поддержал свою репутацию, ибо всякий воскликнет «Будь я проклят, что за чушь!» Тем не менее, я прав, и да прислушаются ко мне наши будущие Вагнеры ибо кажущееся неисчерпаемым богатство музыки, звучащей в Байрейте, лишь доказывает, что Вагнер использовал его до последней унции, и что второразрядные Вагнеры еще более претенциозны, а значит, и более невыносимы, чем были второсортные Моцарты. Что до меня, так я особенно и не стараюсь превозносить Моцарта, ибо так страстно люблю его, что каждый возможный недочет в его творчестве исправляю в своем воображении». Гуно благоговейно провозгласил, что для него Дон Жуан всю жизнь был откровенным совершенством, чудом, безупречным трудом. Я снисходительно посмеиваюсь над Гуно, поскольку не могу заставить себя быть столь щедрым, без сомнения потому, что я беднее его. Но думаю, что я уподоблюсь ему в моем глубинном отношении к Моцарту. Еще в детстве мне выпало счастье досконально изучить Дон Жуана. И если тогда я восчувствовал лишь обаяние изумительного мастерства, я и то считаю этот урок важнейшим событием в моем музыкальном образовании. И в самом деле Дон Жуан воспитал мой художественный вкус во всех отношениях и помрачил его лишь в одном — я уже не способен критиковать Моцарта беспристрастно. Когда что-нибудь заставляет меня живо вспомнить о его изумительных творениях, всякий другой композитор кажется мне сентиментальным вздорным сапожником». Впрочем, я воздержусь от крайностей Улыбышева и попридержу свой язык. Примечание. Александр Улыбышев ставил Моцарта выше всех композиторов. Сейчас особенно достойно сожаления певцы, инструменталисты и дирижеры, внезапно вынужденные дать возможность публике услышать чудеса, какие столь восторженно расхваливают газеты. В обычное время певцы и музыканты просто отказываются исполнять Моцарта. Однако ошибочно думать, что на музыку Моцарта нет спроса. Я знаю несколько импресарио, которые просят каждого приглашенного имя певца спеть какую-нибудь песню Моцарта, но неизменно встречаются со ссылками на исключительную трудность этой задачи. Ведь исполняя Моцарта, нельзя произвести эффект или взбудоражить аудиторию, играя на ее исторической чувствительности. Музыка Моцарта категорически требует тончайшей интерпретации, красивой, выразительный и продуманный, А самое главное, она столь прозаична и ясна, и в то же время кажется столь легкой для исполнения, что отклонись артист хоть на волосок от совершенства, этот тотчас заметят и его безжалостно назовут тупицей, искажающим произведение. Именно поэтому нам редко приходится слушать Моцарта, а если приходится, то в передаче, лишь омрачающей репутацию композитора. Но как же не отметить юбилейной даты? Что-то надо было предпринять? И вот Кристал Пелес решил дать симфонию «Юпитер» и «Реквием», а Альберт Холл, пытаясь внести некоторое разнообразие в программу, анонсировал «Реквием» и «Симфонию Юпитер». Сравнить исполнение «Реквиема» я не мог, так как на концерт в Альберт Холле опоздал. «Симфония Юпитер» была проведена Мансом в настоящем героическом духе, и его хорошо поддержали деревянные духовые. Но струнная группа оскандалилась. В первой части она не сумела подняться даже до самого заурядного исполнения. Мистер Манс должен отослать всех скрипачей обратно в школу, чтобы они научились играть гаммы, чисто, ровно и красиво. В Альберт Холли играли довольно опрятно и точно. Но в целом мистер Хеншель провел симфонию в старомодно-щегольском, поверхностном и манерном стиле. А я уже сыт по горло подобным исполнением. К счастью, он немедленно загладил свой провал. Другого слова я и подобрать не могу. Поистине превосходной трактовкой хора жрецов из волшебной флейты. Этот хор, а также одна из лучших концертных арий Моцарта в исполнении мистера Ллойда, а затем ария «Нон пью andrai, спетая мистером Норманом Салмондом, в хорошем английском переводе и масонские погребальные песнопения, сыгранные оркестром Кристал пэллиса достойно украсили юбилей добавлющую, что мистер Джозеф Беннетт, только что бросив свой последний камень в Вагнера, здесь скромно ограничился стихотворением, которое было прочитано между реквием и симфонией. Вдохновленный, видимо, искренним чувством, автор уповает, что Моцарт примет сей стихотворный дар, невзирая на его несовершенство. «Но ведь из сердца он летит, любовью чистою горит». Возможно, что мистер Маккензи или доктор Парри, прислушавшись к известному замечанию Бомарше, вскоре положат оду мистера Беннета на музыку. Внес свою лепту и мистер Херкомер, написав совершенно фантастический портрет Моцарта. Я тщательно сравнил его со всеми известными портретами композитора и с полной уверенностью утверждаю, что он сверхъестественно не похож на оригинал.